глава 8 Фактическое уничтожение семёновского полка очень впечатлило Орлова, и он два дня не проявлял особой активности. Вокруг ковардец быстро вырос полноценный укрепленный лагерь. С наблюдательного пункта было видно, как пребывает и пребывает его сила, как переправляются пушки и обозы, По сведениям разведчиков, против усиленного полка Крылова численностью в полторы тысячи человек с десятью орудиями сосредоточились семь тысяч пехоты при двадцати орудиях и 3000 кавалерии. Гвардия приводила себя в порядок после похода. Остатки Семеновского полка, практически расформированного в связи с утратой знамени, были переданы под командование бригадира фон Бока в Ангерманландский полк. Причем младших офицеров пришлось выделять из состава унтеров, Преображенского и Измайловского. Из 51 человека офицерского корпуса Семеновского полка в живых не осталось никого. В ночь с субботы на воскресенье 20 апреля 1774 года в обеих лагерях прошли пасхальные богослужения. Правда, в Муроме они были предельно укорочены по приказу Крылова. А вот в лагере Орлова, господ офицеров от молитвы решительно отвлекали лазутчики повстанцев. Всю пасхальную ночь рядовой состав гвардии имел возможность слушать вместо молитв необыкновенно громкие речи пугачевских агитаторов, доносящиеся из темноты. Слушали об отмене рекрутчины и замене пожизненной службы на всеобщую срочную, на льготы всем служивым из екатерининских войск. при переходе в армию царя Петра и возможность быстро получить офицерский чин в новой рабочей крестьянской армии. Слушали и о беззаконности и губительности для России правления Екатерины, и о тех реформах, что будут проведены императором Петром III, как только он вернет свой трон. Крикунов, разумеется, пытались словить Да где там? В ночной темноте охотники часто сами становились жертвами подготовленных групп из подручных мясникова причем за всю ночь не произвучало ни единого выстрела зато сталь клинков и спила гвардейской крови впрочем и среди агитбригад были потери екатерининские егеря были серьезными противниками двое суток передышки обороняющаяся сторона использовала максимально эффективно во первых все жители мурома были окончательно выселены во вторых Шесть сотен пленных семёновцев были принуждены к работам по подготовке поля боя. С утра и до глубокой ночи они копали, пилили, таскали, валили деревья, превращая город в огромную ловушку. Кроме пленных, в работах участвовали и крестьяне, как добровольно стекшиеся под знамена Пугачева, так и насильно мобилизованные Крыловым в окрестных деревнях. Это позволило не отвлекать от интенсивных учений личный состав полка. Деревенское ополчение при виде богатых трофеев, собранных после разгрома гвардейцев, потребовало фузей, а не лопат. Но полковник был неумолим и отвечал, что выдаст оружие только после их присяги царю. На самом деле он совершенно не желал связывать себя необученным и недисциплинированным контингентом. Дело предстояло очень ответственное и внезапный провал в одном из пунктов обороны из-за испуга необстрелянных крестьян, мог погубить всю диспозицию, утвержденную лично царем. А вот принять в свои ряды несколько десятков семеновцев, изъявивших желание послужить Петру Федоровичу, полковник не отказался. Пусть они не могли так же ловко стрелять, как его солдаты, изначально обученные применению колпачковой пули, но и для этого личного состава у него нашлась задача. Наконец, в понедельник 21 апреля, на рассвете, В лагере Орлова заиграли горны, застучали барабаны, и полки начали строиться и выдвигаться в сторону Мурома. Одновременно с этим пленных семеновцев построили в колонну и под конвоем полусотни калмыков отправили вон из города по наплавному мосту и далее навстречу основной армии царя. За семеновцами были отправлены и крестьяне. Полк изготовился к бою, а сам Крылов занял привычный наблюдательный пункт на звоннице церкви Дмитрия салунского Местность вокруг Мурома обороне города отчасти способствовала. С севера территория застройки упиралась в длинный и глубокий овраг с заболоченным дном и густо заросшими склонами. Атаки с этой стороны можно было не опасаться. Но вот с двух других сторон, западной и южной, Никаких препятствий для наступающих не было. Чистые, ровные поля и луга, постепенно переходящие в одноэтажную деревянную застройку. Два наезженных тракта входили в город со стороны Владимира и Касимова и сходились к наплавной переправе под развалившимися стенами Кремля. От него же отходили и прочие кривые улочки города, образуя своим рисунком некий веер, перечеркнутые только одной крупной поперечной улицей. В этот рисунок улиц, типичного старинного русского города, неумолимая воля командира полка внесла коррективы. Широкими полосами застройка была разрушена, а дерева домов пошло на несколько параллельных линий завалов и траншей. Все радиальные дороги были перекопаны глубокими рвами, что сделало их недоступными для кавалерии. Изъятая земля была использована под строительство пушечных редутов, и таких редутов на каждой дороге было последовательно сделано десяток штук. Ближе к центру города линии укреплений становились гуще. Впрочем, не приходилось всерьез говорить о какой-либо неприступности позиции. Цель была только одна – неожиданными оборонительными мерами резко затормозить наступление до прихода вечера. чтобы по темноте уйти из города по наплавному мосту и, разрушив его, избежать преследования. Но до вечера было еще далеко, а пока Преображенский, Измайловский и Ингерманланский полки, выстроенные в полубатальонные колонны, двинулись в атаку по линиям Касимовского и Владимирского трактов. Кавалерия, как и ожидал Крылов, пошла по дуге с намерением атаковать вдоль Аки со стороны села Крачарова, Первой огонь в этом сражении открыла артиллерия. 10 пушек, установленных в трех редутах, начали стрелять, когда дистанция была еще с версту. В подзорную трубу было видно, как ядра делают два отскока от земли, прежде чем нырнуть в строй противника. На расстоянии в 400 сажений пушки перешли на стрельбу гранатами, а когда противник прошел половину этого пути, в ход пошла дальняя картечь. И тут к обстрелу присоединилась пехота. Противник тоже открыл огонь. Артиллерия Орлова начала досаждать порядком Крылова. На этот раз полковник не стал изображать малочисленность, и все его полторы тысячи солдат, выстроенные в разреженную линию, открыли с 200 сожжений регулярный залповый огонь. Для столь дальней стрельбы на всех ружьях, еще в Казани, пришлось придумывать прицельные планки. ибо ствол приходилось задирать довольно высоко. Но по таким большим целям, как плотная колонна пехоты, промахнуться было сложно. Знай себе, слушай значение дальности в приказе командира и поли в сторону врага. А командиру тоже не составляло труда указать дальность, ибо она была определена заранее и размечена столбами прямо на поле. Одновременно с началом ружейной стрельбы Команды арабчат бросились поджигать первый вал из веток, досок и бревен от разобранных окраинных строений. Древесина, политая местами смолой и обложенная соломой, занялась дружно. И вскоре перед избиваемой ружейным и артиллерийским огнем пехотой Орлова, уже жаждущей перейти в штыковую, встала непреодолимая жаркая стена пламени. Такая же стена пламени преградила пути кавалерии Орлова. остановив ее обходной маневр без единого выстрела. На юге у Крылова солдат не было, только сотня калмыков, выполнявших роль поджигателей, присматривала за конницей противника, готовясь вовремя запалить второй заградительный вал. А тем временем, в соответствии с уставом 1763 года, полки Орлова развернулись в плотную линию в три шеренги, на расстоянии в 50 шагов от линии Крылова, и открыли, наконец, ответный огонь. Но, увы, их противник мало того, что стоял в очень разреженном построении, так еще и спрятался, спрыгнув в заранее вырытые траншеи. Диспозиция была неравноценной. Одна сторона стояла в чистом поле, в плотных шеренгах, не имея возможности перейти в штыковую, пока не прогорит баррикада. А вторая сторона укрылась в полевых укреплениях, едва торчащих над землей, и методично расстреливает первую. Причем стрелки, вооруженные штуцерами, прицельно истребляют офицеров гвардии. Самый цвет дворянства империи валился на землю с пробитыми телами. Единственное, что спасало гвардию от полного истребления, это малочисленность противника. Безжалостная мясорубка работала почти четверть часа, пока идиотизм ситуации не дошел наконец до Орлова. Пехота получила команду отступать, что и выполнила почти бегом. Сопровождаемые огнем гвардейцы отошли на полверсты, а вместо них в дело вновь вступили пушки. 24 орудия, собранные в 6 батарей, принялись ядрами разбивать редуты и баррикаду. Но безнаказанно им это делать не позволили. Не только ответные ядра полетели со стороны обороняющихся, но и пули. Один за одним начали падать рядом с орудиями комендоры и прислуга. Но, тем не менее, спустя час огонь пушек обороняющихся прекратился, а пламя в ряде мест начало спадать. Спустя еще один час гвардия снова пошла в атаку. На этот раз построение было сразу линейным, а темп движения максимально высоким. Без всякого противодействия со стороны противника пехота добралась до Костровища, и рывком преодолела дымящуюся трехметровую полосу раскаленных головешек. Потеряв несколько десятков человек из тех, кому не повезло споткнуться в дыму и упасть прямо на багровые угли, гвардия опять попала под свинцовый дождь. Их враг отнюдь не бежал, а занял новую линию укреплений, а самое главное — очередная стена пламени разгорелась впереди. На этот раз Орлов сообразил быстрее и отвел своих солдат на полверсты назад. И снова потянулось время ожидания, наполненное его бессильным бешенством. Солнце еще не добралось до полудня, а потери уже были чудовищными. Второй огненный вал уже прогорел, но противник не торопился переть в лобовую атаку в очередной раз. Наблюдатели докладывали о передвижениях пехоты и конницы, о подвозе досок от Ковардец и Карачарова. Крылов разглядывал эту суету и размышлял, все ли он предусмотрел. Ситуацию с штурмом Мурома они с государем проигрывали долго и на большом песчанном макете, сделанном со слов хорошо знавших город людей. Время от времени, меняясь ролями, они штурмовали и защищали город. Огневые завесы с траншеями, так славно сработавшие в дебюте, были идеей царя. Но теперь вступал в силу план обходного маневра. Играя за Орлова, сам Крылов предложил атаковать по воде и через овраг, и им тогда пришлось изрядно подумать, прежде чем родилось что-то похожее на решение. Вот и настало время проверить на своей шкуре эффективность их, по словам государя, мозгового штурма. В два часа пополудни началось. снова заиграли трубы, забили барабаны, взлетели в небо дымные ракеты. раззвернутые цепи пехоты пошли в атаку на дымящуюся линию прогоревших заграждений. с высоты колокольни вознесенской церкви было заметно что наступающих на этот раз меньше. линии идут не в три шеренги, а только в две и интервалы между солдатами увеличены.рет огневой вал вдвое короче первых двух, за счет сокращения протяженности фронта, был подожжен незамедлительно. Но из за линией огня практически никого не было, только арабчата Павлония и три десятка солдат Семеновского полка, переметнувшихся на сторону Пугачева, изображали интенсивный огонь, разряжая в наступающих многочисленные трофейные ружья. Результативность этой стрельбы значения не имела, поскольку атака была демонстративной. Полковник спустился с колокольни и направился к стыку берега и оврага, проверить готовность своих войск, ибо главные события должны были развернуться именно у реки. И действительно, спустя четверть часа после начала атаки с фронта, с севера и с юга по воде в наступление пошла кавалерия, а в огромный овраг хлынула масса пехоты. Северный берег был защищен вкопанными рогатками. Они в несколько рядов тянулись по кромке оврага, перпендикулярно реке и, загибаясь на полсотни сажений вдоль неё. никакой другой фортификации видно не было. Поэтому, загнав лошадей в воду по самые седла, кирасиры и гусары двинулись в обход. Поток конницы шел вдоль берега мимо церкви Николы Мокрого в сторону каких-то сараев и навесов с рыболовецкими сетями. И вот когда конница приблизилась к краю заграждений, стены сараев рухнули на землю вместе с сетями, и гвардейцы увидели перед собой небольшой, но полноценный редут. С него картечью хлестнули пушки. Первый ряд керасиров выкосило целиком. Но оставшиеся в живых, стиснув зубы и матерясь, пришпурили лошадей, заставляя их выбраться на берег. Увы, твердая почва не дала преимущества коннице. Не суждено им было вырваться из-под обстрела, обойти редут и атаковать его с тыла. Одна за другой лошади начали проваливаться в глубокие, замаскированные, конусообразные ямы с вкопанными в стенки кольями, не позволяющими выдернуть ногу безболезненно. На берегу образовалась свалка. Кони бились в агонии от кортечных пуль и переломанных ног. В них уперлись те, кто еще не выбрался из реки, и, повинуясь приказам, начал движение дальше вдоль берега в попытке обойти зону ловушек. Но через сотню сожжений дорогу им преградил шипастый плот из бревен, выдающийся в реку до глубокой воды. Он удерживался поперек течения на канатах, а лунки были накопаны как раз до самого плота. Изначально Крылов предлагал наглухо загородить берег рогатками, но государь возразил, что, видя заграждение, Конница не станет рисковать, и таким образом не удастся устроить ловушку. Нужно было, чтобы всадники видели обманчиво безопасный берег, и вот тут-то и была высказана идея волчьих ям. Правда, идея кольев не на дне ямы, а в стенке, да еще и с обратным уклоном, была новинкой для Крылова. Практически такая же система обороны была и на южном участке берега, со стороны села Карачарова. за исключением того, что огненный вал почти доходил до реки по дну оврага, огибающего Богатырскую горку, на которой стоял Спасский монастырь. Но вдоль воды точно так же было вкопано заграждение из кольев и рогаток, защищенное от пламени глубоким рвом. Все больше и больше лошадиных и человеческих тел устилали берег, но упрямая гвардия перла вперед. Мокрые лошади и их седоки объезжали или перепрыгивали лежащие тела и через несколько шагов также проваливались в очередную яму. Гусары и кирасиры, лишившиеся коней, с саблями в руках упрямо бежали в сторону редута, также поминутно проваливаясь в ловушки, и замирали на месте, силясь высвободить ногу. И все это под ураганным обстрелом. Раскаленные орудия палили на пределе скорострельности. Стрелки из редута, из высокого речного берега, вели беглый огонь по столпившейся толпе конных. Пороховым дымом почти заволокло берег, но водная гладь оттягивала на себя эту завесу, и атакующих она не скрывала. Зато длинные полосы густого дыма отрезали творящееся на берегу от наблюдателей и, самое главное, от артиллеристов Орлова. Те было пытались сосредоточенным огнем подавить редуты, но дымовая завеса закрыла видимость. Впрочем, маскировочная роль была не единственной у вонючих серно-селитренных снарядов, изготовленных по рецепту государя. Одновременно с кавалерией три тысячи солдат с ружьями наперевес устремились вниз по стенкам оврага, а навстречу им покатились многочисленные дымящиеся бочонки. В течение четверти часа весь овраг от края до края заполнился едким белым непроглядным дымом. Солдаты Крылова поспешно повязали на лица тряпичные повязки, в которых между простроченными слоями ткани был засыпан лечебный уголь. Эти повязки были сделаны по слову государя, после того, как была придумана эта часть плана. Крылов же сам провел испытание и убедился, что повязки действительно позволяют худо-бедно дышать в серном дыму. А вот у гвардейцев Орлова никакой защиты не было, И из оврага доносился многоголосый удушливый кашель и звуки рвоты. На края оврага стали выбираться сотни атакующих, но большая часть из них была даже без ружей. Солдаты судорожно дыша, спотыкаясь, бежали прочь. Со стен Благовещенского монастыря бойцы Крылова весело орали Орловским «Сдавайтесь, дураки, пока всех не поубивали!» И большинство выбравшихся действительно поднимали руки. Только с десяток самых глупых или устойчивых к серному дыму попытались изобразить атаку и полегли в один миг. Больше героев не нашлось. Наступление захлебнулось. Даже попытка преодолеть огненный вал по деревянным щитам и мосткам привела только к тому, что был зажжен следующий вал. А защитники, собрав ружье в охапку, просто отступили без какого-либо героизма. Второго комплекта щитов и помостов у атакующих не оказалось, и им пришлось бежать назад по уже занявшимся от жара проходам. И вот в момент, когда победа уже стала очевидной, с колокольни Богородицкого собора зазвонил одинокий колокол, и в проеме звонницы мальчишка-сигнальщик замахал своими флажками. Второй из сигнальщиков Васьки Каина тут же стал переводить сообщения на обычный язык. «На реке много лодок с солдатами!» Крылов пришпорил коня и вылетел на береговой откос. Без всякой подзорной трубы было видно, как по реке сплавляется множество судов. Часть из них выгребала к правому берегу, а часть направлялась как раз к ним. «Сигнальщик, трубе отступление!» Закричал полковник, повернулся к вестовым, что горячили коней рядом. «Ты, скачи к южному редуту, пусть готовится открывать огонь по лодкам!» Они их еще не видят из-за дыма, но скоро узрят. А ты к северному редуту. Пусть пушки перекатывают к мосту. Не успел он договорить, как захлопали выстрелы за стенами Благовещенского монастыря. Перестрелка нарастала, и лишившиеся вестовых крылов сам направил коня на звуки боя. Навстречу ему из-за угла монастырской стены выскочила группа солдат. Капрал, увидев начальство, остановился и гаркнул. «Господин полковник, там из подвала Орловские лезут! Много! Нам со стен кричали!» В подтверждение его слов в распахнутых воротах показалась группа преображенцев, которые тут же выстроились в линию и сделали дружный залп в их сторону. Пуля ударила коня в лоб, и тот завалился, как подкошенный, придавив ногу седака. Парочка солдат бросилась вытаскивать командира, а остальные по команде Капрала дали залп в ответ. после чего с криком «Коли гвардейских!» Капрал бросился в атаку, увлекая свое отделение. «А про подземные ходы мы не подумали», промелькнула мысль, тут же заслоненная болью в ноге. Падение оказалось неудачным. Повиснув на плечах солдат, Крылов поспешил прочь от монастыря. На берег уже сбегались солдаты со всех участков обороны. Кто-то из офицеров сообразил... и, отступая, были подожжены все оставшиеся две линии. Это прикроет на несколько часов спину, но безопасной переправы больше не было. К хромающему командиру подскакал поручик Чекальский. «Пан полковник, берите моего коня!» Поляк спрыгнул на землю и протянул повод полковнику. «Какой уж теперь конь, Казимир! Скакать-то уже некуда!» Он махнул рукой на правый берег оки. Там уже высаживались солдаты, А на подходящих к берегу баржах блестела бронза пушечных стволов. «Какие будут распоряжения?» — спросил Чекальский. Крылов потер подбородок, ощущая выросшую щетину, и ответил. В Благовещенский монастырь проникли гвардейцы. Скорее всего, им кто-то из местных подземный ход показал. Надо их выбить и ход закрыть. Но если быстро это сделать не получится, надо выручать тех наших, кто за стеной монастыря остался, и отходить к переправе. «Так точно, пан полковник?» По-новому, по-уставному, ответил поляк. Чекальский взлетел в седло и ринулся выполнять задачу. А Крылов все с теми же солдатами осторожно начал спускаться с высокого склона к воде. Захлопали пушки южного редута. Ядра подняли столбики воды рядом с лодками десанта, но попаданий пока не было. Пушки северного редута уже катили к мосту. Туда же подтягивались группами и пехотинцы. Обгоняя полковника, к мосту устало шагала группа арабчат Павлония и солдат Семеновского полка. Плечи каждого оттягивало по пять ружей без штыков. Несколько бойцов толкали ручные тачки, заваленные ружьями. Неудивительно, поскольку на полторы сотни человек приходилось уже под тысячу трофейных стволов. Прапорщик из бывших унтуров Нижегородского гарнизона вытянулся перед Крыловым и отрапортовал. — ваш благородие, господин полковник, отдельный стрелковый отряд по вашему приказанию оставил позиции. Потерь в людях и ружьях нет. — Молодцы. — Разгружайтесь у моста и быстро организуйте передвижной щит из досок или бруса на колесах. Можно на телегу водрузить, чтобы его по мосту толкать. Да заготовьте длинных шестов побольше. Слушаюсь — Слушаюсь. Прапорщик выдернул из колонны десяток бойцов, сбросивших свою ношу на перегруженные тачки, и бодро побежал выполнять приказ. поддерживаемые парой солдат полковник доковылял до начала моста и окликнул старшину киргизов. «Акиев, поди сюда!» Всадник подскакал на своей малорослой лошадке. «Слушаю, командир!» «Арстанбек, спешивая своих! Лошадей придется бросить!» «Как бросить?» — потрясенно переспросил киргиз. «Нельзя бросить?» «Арстонбек!» — тяжело вздохнул полковник. «Нам больше некуда скакать, и прорваться через мост нам не дадут. Видишь, там уже пушки разворачивают. Мы отсюда можем только уплыть, а лошади твои нам будут помехой. Начнут метаться, людей в воду посшибают». «Командир! Наши лошади не будут метаться! Мы их заставим лежать! Слово даю!» Крылов вздохнул. Ладно, посмотрим, как у вас это получится. Тем временем артиллеристы с редута, из батареи, развернувшейся у начала моста, добились попаданий. Несколько посудин получили заряды дальней картичи, а несколько лодок было разбито ядрами. Деревянные обломки с уцепившимися за них солдатами дрейфовали к мосту. Прочие баркасы и ялы внезапно поменяли свои намерения и стали отгребать к берегу занятому войсками Орлова. Их можно было понять. Десяток орудий и почти тысячи пехотинцев у кромки воды делали высадку невозможной. Неожиданно заговорила гвардейская артиллерия, дождавшаяся, наконец, появления прорех в дымовой завесе. Ядра дюжины орудий стали вспахивать земляную стенку редута, обдавая защитников мелкими камнями и песком. Крылов недовольно покачал головой. При таком обстреле фортеция долго не простоит. Стенки не отличались большой толщиной и не были утрамбованы как следует. «Сейчас ветер снесет дым из-за врага, и Орлов снова погонит гвардию по склонам, справедливо полагая, что наши запасы сюрпризов не бесконечны», — подумал Крылов и скомандовал построение и готовность к маршу по мосту. Но тут его озадачил капитан Касатонов вопросом «что делать с пленными?». Три сотни гвардейцев, выбравшихся на их край оврага, уже давно отдышались и находились в обширном сарае под охраной как раз бойцов-поручика. С одной стороны, оставлять их Орлову — это усиливать врага, не годится. С другой стороны, перерезать безоружных пленных рука не поднимается. Крылов сам не заметил, как озвучил дилемму вслух. Услышавший этот вопрос, один из польских офицеров Предложил всем выбить передние зубы и отрубить указательный палец. Мол, так пленники больше не смогут надкусывать патрон и стрелять из ружей. За что был матерно послан Касатоновым. Это чуть не привело к серьезному конфликту. Военные уже схватились за сабли. Полковнику с трудом удалось утихомирить офицеров. «Возьмем с собой», — решился Крылов. «Вяжи им руки и выдвигай на мост. Там уложишь их на настил вдоль перил». Да к стойкам привяжи, чтобы не дергались и не мешали бойцам. Выдвигаться на мост пришлось под усиливающимся ружейным обстрелом с берега. Чекальский и его отряд так и не вернулись от стен монастыря, но было понятно, что они там потерпели поражение, коль скоро берег стал наводняться фигурками солдат в форме преображенского полка. Впереди полковой колонны группа саперов толкала телегу с на нее воротиной. За ними с интервалом в два десятка сожений шагали пехотинцы вперемешку с киргизами. Своих коней вели в поводу, накинув на морды плотные мешки. Пять пушек северного редута тоже взяли с собой, котя руками по настилу. А вот орудия южного редута пришлось бросить, заклепав предварительно затравочные отверстия. Замыкали колонну саперы. Когда все втянулись, арабчата обрубили канаты, удерживающие разводную часть наплавного моста, что была устроена со стороны Мурома, как раз над фарватором. В это же самое время, укрываясь от обстрела с берега за передвижным щитом, саперы первого отряда рубили конструкцию моста. Благо, что он был собран без единого гвоздя на одних только просмоленных пеньковых веревках, так что в скорости бревна разошлись и образовалась щель. Все это время по мосту с берега полила артиллерия. Пара ядер крайне неудачно попали в строй солдат, выбив три десятка человек. Еще одно ядро снесло за борт лошадку вместе с киргизом. Пули солдат Екатерины. Опасности особой не представляли, поскольку долетали только до головы полковой колонны и до отряда саперов. Ширина реки в районе переправы была в полверсты, а до самого берега полковник велел не доходить. Чтобы уменьшить потери, Крылов приказал всем лечь на настил и сам тоже лег, осторожно пристраивая больную ногу. Наконец были дружно перерублены канаты, удерживающие наплавной мост на месте, и он, покачиваясь, поплыл, медленно разворачиваясь по течению. Саперы помогали движению гигантского плота, отталкиваясь от дна шестами. Глубина дна в полную воду в этом месте была чуть больше полутора сожжений. Видя, что противник ускользает, солдаты Орлова бросились в погоню. Переполненные людьми лодки вспенили воду ударами весел. Никто из судовой рати, так грубо поломавший планы Крылова, не знал ничего о дальнобойности оружия беглецов, так что для них стало неприятным сюрпризом, когда с плота загрохотали залпы с запредельной дистанции, и в экипажах лодок появились убитые и раненые. Чем ближе лодки подходили к плоту, тем эффективнее был огонь беглецов. Свою лепту вносили стрелки и штуцеров. Они привычно выцеливали фигурки офицеров и методично отправляли их на корм рыбам. Через час погоня прекратилась. Понеся серьезные потери, особенно в офицерах, екатерининские солдаты погребли обратно к Мурому. А плот с поредевшим полком Крылова поплыл дальше вниз по течению, навстречу армии Петра Третьего.